Глава 15. Как только Захаров добрался до Москвы, его сразу вызвали к начальнику разведки, руководителю первого главного управления КГБ СССР, генералу-майору Сахаровскому. В его кабинете уже сидел начальник управления С, то есть нелегальной разведки, полковник Павлов. Сахаровский традиционно сразу задал деловой тон встречи. Товарищи, информация, которую удалось получить в результате реализации операции «Тарантул», очень встревожила политическое руководство страны. Получить еще одного противника, обладающего оружием массового поражения, да еще смертельно ненавидящего нас, владеющего большим военным опытом, крайне опасно. Это очень серьезная проблема. Силовыми и политическими способами мы ее решить не можем. Противник на неконтролируемой нами территории и наше влияние в странах Азии и Латинской Америки, скажем так, недостаточно. Но проблему надо решать. Ваше предложение, товарищи. Как и положено, первым начал Виталий Григорьевич Павлов. Решение Александра Михайлович напрашивается само собой. Майору Захарову удалось найти противостоящую структуре возрождения порядка сил. Думаю, что надо сыграть на их противоречиях. «Я тоже так думал, но хватит ли у них сил, чтобы свалить такого монстра, как это Возрождение? Ваше мнение, майор, вы же с ними общались? По той информации, которой я располагаю, товарищ генерал, сил у них пока явно мало, и перспектив, что они достаточно окрепнут для схватки с Возрождением порядка, у них нет. Прежде всего из-за скудости кадров, поэтому тут нужна какая-то третья сила». «Имеете в виду американцев?» — уточнил Сахаровский. Я не стратег, Александр Михайлович. Ушел от ответа Вальтер. Если мы их не остановим, то войны не избежать. Вы это понимаете, товарищи разведчики, повысил тон начальник. Не стратеги они. А, не... а кто тогда? И что вы здесь делаете? Мы не должны, просто не имеем права допустить ситуацию июня 41-го года. Павлов, понимающе опустил голову, а Захаров недоуменно посмотрел на генерала. Да, майор, то, что Гитлер напал на СССР, это и наш промах разведки. Германия готова была напасть на Великобританию, но англичане обыграли нас и смогли толкнуть ее против нас. «Обыгрывать было некого», — Александр Михайлович с укором возразил Павлов. «Вы же знаете, в каком состоянии была разведка. Недостаток кадров и уважаемый нами Павел Михайлович Фитин еще робил перед руководством и не имел большого опыта. Согласен, не обыграли, а просто сыграли на этом поле. Их агентура и фигуры влияния сделали все, чтобы отвести удар от Англии и направить в нашу сторону. Правда, этот урок пошел нам впрок. В частности, благодаря вам, Виталий Григорьевич. Вам, Ахмерову и другим товарищам удалось сделать так, чтобы Япония начала войну не с нами, а напала на США. Нам удалось убедить японцев напасть на Америку вместо нас, удивился Захаров. «Не совсем убедить», — Сахаровский повернулся к Павлову. «Поясните товарищу». «Мы спровоцировали ситуацию, при которой американцы поставили жесткие условия Микада, то есть императору Поднебесной, они восприняли это как ультиматум и в ответ устроили для Янки Перл-Харбор». «Красиво», — оценил нелегал. «В нынешней ситуации мы можем попробовать также натравить американцев на недобитых гитлеровцев». «Навряд ли, да и рискованно», — рассуждал далее руководитель нелегальной разведки. «Во-первых, они могут подмять под себя возрождение и ориентировать их исключительно против нас. Мы ничего противопоставить такому развитию ситуации не сможем, и это нам дорого обойдется. Во-вторых, даже если они не пойдут с немцами на сотрудничество и разгромят эту угрозу, то влияние США в регионах Азии, Африки, Латинской Америки и Европе резко возрастет» что нам тоже не надо. Так что тогда вы нам сможете предложить, товарищ Павлов? Вы же долго работали по линии США, хорошо знаете обстановку там. Характерной чертой американской политики, в отличие от нас, является постоянное наличие противоречий. Там почти всегда идет борьба. Южане против северян, республиканцы против демократов. Исходя из этого, можно попробовать спровоцировать одну из политических группировок на контакт с возрождением под видом борьбы с коммунизмом, а затем, угрожая разоблачением связи с националистами, вынудить их добиться от политических, финансовых и силовых структур действий по нейтрализации немецкой организации. Под чужим флагом? Разумеется. Что-то хотите добавить, майор? Александр Михайлович, как заведено в разведке, любая информация всегда требует обязательного подтверждения из другого источника. Пока я единственный источник о планах и мероприятиях возрождения порядка. Считаю необходимым расширить наши позиции в организации. Полностью с вами согласен. Предлагайте. У них большая потребность в квалифицированных национальных кадрах для их разработок. Если раньше, во времена Гитлера, в их распоряжении были многочисленные институты, университеты, лаборатории, то сейчас этого нет. С учеными не немецкого происхождения они стараются не связываться. Отсюда предложение. Так как я у них являюсь уполномоченным по Восточной Европе, можно создать ситуацию, при которой я попрошу их поддержать талантливых студентов одного из вузов ГДР, якобы преследуемых местной контрразведкой, за антисоветскую деятельность. Понятно, сразу подхватил идею начальник разведки. В этот кружок отщепенцев будут входить физики, химики, математики, биологи, то есть все те, кого не могут привлечь в интересующих направлениях. Мысль интересная. Как вы считаете, товарищ Павлов? К сожалению, товарищ генерал, в кадрах нелегальной разведки, конечно, есть способные ребята. Даже найдем с такой специализацией. Но сколько времени потребуется на их внедрение в немецкий вуз для успешного легендирования? Не меньше полутора или двух лет. Они у нас есть? Вы правы, такого времени у нас нет. Каков выход? Товарищ генерал, — обратился Захаров. Может быть, попробуем поискать у немецких коллег? Взаймы, так сказать. «У Миши?» — оживился Сахаровский. «У Маркуса большая агентура. Это выход. Давайте поступим так. Вы, майор, так и так отправляетесь в Германию. Я организую вам встречу с начальником немецкой разведки. Он не откажет. И вы займетесь подбором подходящих кандидатур. Но раскрывать подробности задуманного кому-либо запрещаю. Виталий Григорьевич с вами на связи и совместно готовите план внедрения. Постарайтесь сделать так, чтобы наши фигуранты о других не знали, что они будут работать также от нас. Пусть каждый думает, что он один разведчик, а остальные — настоящие перебежчики. Через неделю жду первые наметки. — Все понятно, товарищи. — Товарищ генерал, я ведь еще задействован как руководитель в операции «Таранту», — напомнил Вальтер. — А там все разворачивается в Мюнхене. — Кто у вас там заместитель? — Север. «Это тот, который начинал работать по Одессе и сейчас отличился с Бурсуком», уточнил Сахаровский у руководителя нелегальной разведки. «Он, товарищ генерал, считаю, что у парня хорошие задатки руководителя, и ему можно поручить дальнейшее проведение операции. Он все подготовит, а в финале при проведении непосредственно самой вербовки подключится Захаров. Возражений нет? Тогда так и поступим. Еще раз напоминаю, что о предстоящей операции знают только трое» присутствующие в этом кабинете. Отчеты составлять только самостоятельно в одном экземпляре. Вальтер встретил самолет севера в аэропорту Берлина темпельхов Он, не вдаваясь в подробности, объяснил подчиненному, что по оперативной необходимости руководить операцией «Тарантул» поручается Саблину. За Захаровым остается обязанность провести саму вербовочную беседу. Так как фигурант Георг Хафнер, агентурный псевдоним «Птица», является сотрудником Центрального аппарата БНД, а штаб-квартира разведки ФРГ находится под Мюнхеном, в местечке под названием Пулах. То и базироваться группа «Севера» будет в Мюнхене. Петр и Гном уже работают на месте и ожидают прибытия Матвея. Связь держать он будет через местного жителя, агента советской разведки Карла Родок. Майор пожелал «Северу» успеха и отбыл по своим неотложным делам. Обычное дело в разведке начальству виднее, где сейчас есть большая необходимость в опытном сотруднике. Прежде чем отправиться в Мюнхен, Матвей решил закрепить легализацию поездки в Южную Америку. Он отправился в магазин «Фарфор» и «Фаянс» к Людвигу Фефелю. Как и положено образцовому хозяину, тот был на месте и очень обрадовался приятелю. «Вилли, черт бы тебя побрал, где ты пропадал? Рихтер, на курсах в США тебя нет, с кем мне ходить на футбол?» По нашим с тобой делам я тоже был в Америке, но только Южной. По каким нашим делам? Удивлению Пфефеля не было предела. И почему в Южной Америке? Ты что, морочишь мне голову? Вспомни, мы же говорили с тобой об изучении рынка посуды. Я же занимаюсь реализацией твоего товара. Но не в Латинской же Америке никак не мог взять в толк Людвиг. А где? В Африке? Так там вообще все едят руками с банановых листьев. В Китае? Так китайцы как раз и изобрели фарфор. Остается только Латина. Туда я и рвану. Матвей не выдержал и, глядя на недоуменную физиономию приятеля, засмеялся. Шутишь, успокоился тот, и глаза его вернулись к прежнему размеру. Отчасти. Я правда был в Буэнос-Айресе. Кстати, действительно интересовался, как там обстоят дела с фарфором. Фаянс там есть свой. Вот тебе прайс-лист центрального поставщика посуды в Аргентине. Изучай. Немец с интересом взялся за документы. Как Ганс, есть от него весточки из США? Как-то звонил, у него все хорошо. По-моему, он там не скучает. Людвиг быстро пробежал взглядом по бумагам. Определенный интерес есть, конечно. Довольно заманчиво, но расстояние. Да и товар у нас хрупкий. Что сам скажешь? Все верно, но есть очень перспективный вариант. Только скажи сначала, вы с отцом, основателем бизнеса, пробовали заниматься сопутствующим товаром? Столовыми приборами, к примеру. «Конечно, прикидывали. Только металлические вилки-ложки — это не наш сегмент. У нас покупатель более высокого уровня. А серебро чересчур долго реализуется из-за дороговизны». Матвею очень хотелось посмотреть, как в реальности работают приемы, показанные ему сеньорой Флорой. Он открыл валис и достал сверток из белой салфетки, торжественно развернул его. Изящное серебро заиграло при ярком освещении. Солнечные зайчики побежали по хищному лезвию ножа, заискрились на тонких зубцах вилки, нырнули в глубину вытянутого овала ложки. Матвей заметил, как рука Людвига невольно потянулась к приборам. «Обезьяний рефлекс является неосознанным признаком любопытства, на основании которого необходимо закреплять интерес», — вспомнил нелегал фразу из пособия по маркетингу. «Знаешь, сколько стоит такой набор в отпускных ценах?» Сколько? Фефель, как зачарованный, рассматривал удачные формы, изысканные узоры на приборах. Матвей написал цифру на листочке. Зрительное восприятие гораздо эффективнее, чем слуховое, из того же пособия. Не может быть! Теперь хозяин магазина вперился в листок бумаги. Ты ничего не напутал? Это же гроши по сравнению с ценами на нашем рынке. Я сюда уже, конечно, грубо заложил транспортные расходы и таможню, добил продавца-приятель и достал голубую салфетку. Людвиг, как зачарованный, следил за движениями друга и сразу же схватил нож с глазурью, потом вилку и ложку. В глазах его читался восторг. — Сколько? — только и мог он спросить. — Плюс десять процентов. — Всего? Матвей уже доставал зеленую салфетку. У Пфефеля от возбуждения тряслись руки. — Это же триста, четыреста процентов прибыли. Таких изделий нет на нашем рынке. Инкрустация камнями произвела на него еще большее впечатление. — Шикарная вещь! — констатировал он. — Никогда такого не видел. На крышках сахарниц, супниц видел, но чтобы так на приборах? — Никогда. — Сколько? — поспел уточнить он. — Еще плюс десять процентов. Нравится? — Очень. — А теперь, дорогой Амиго, что значит товарищ по-испански? Ты узнаешь, что такое настоящее фамильное серебро. Вилли достал желтую салфетку с позолоченным серебром и вставками из глазури. Если предыдущие вещи Людвиг буквально хватал, то эти изделия он брал с великой осторожностью, отдавая дань роскошному изяществу форм и материала. «Плюс десять!» — предвосхитил его вопрос Матфей. Красную салфетку Пфефель встретил с тихим стоном. «Мюллер, ты меня убиваешь! Где ты все это взял? Людвиг, я предлагаю нам с тобой создать фирму по реализации столового серебра». Мои связи по производству и доставке там. Твои по продаже здесь. Цены я тебе обозначил. Согласен? Я-то согласен. Но не обижайся, Мюллер. Это семейное предприятие, и я должен получить согласие папы и жены. Уверяю тебя, я буду драться за эту идею как лев. Мой папенька верит только цифрам. Мне надо будет уточнить и транспортные затраты, и таможенные, плюс упаковка. Не можем же мы продавать все это навалом. «Нет, здесь нужен бархат и шелк. Надеюсь, ты не идиот и привез не один комплект?» «За идиота ответишь? Я привез три, на всякий случай. Молодчина!» «Людвиг, я могу увидеть твою признательность на дне стакана?» «Конечно!» Тут же засуетился приятель. «Это обязательно!» Он резво достал бутылку шнапса, и они выпили. «Скажи, Людвиг, ты бы купил для себя такой комплект, как фамильную реликвию, как семейное серебро?» Я обязательно возьму два комплекта по дюжине приборов. Почему два? Потому что у меня две дочери, и это будет их приданное. Так они же еще маленькие. Зато жизнь коротка. Кто, как не мы, пережившие войну, знаем это? Тогда давай выпьем за твоих дочерей. Обязательно, компаньон. Атмосфера в кабинете становилась все более теплой. Фефель, скажи честно, ты видишь реальную коммерческую перспективу этого проекта? «Если не веришь мне, сейчас ты увидишь оценку из уст эксперта. Фрау Хельга — один из наших старейших и опытнейших продавцов. С ее мнением считается даже мой папа». Людвиг накинул на комплекты салфетки и пригласил в кабинет из торгового зала женщину зрелого возраста. Осанкой и чопорным видом она напоминала статс-даму двора его величества. Женщина с осуждением посмотрела на друзей, заметив початую бутылку шнапса. «Фрау Хельга — «Наша семья всегда ценила ваше мнение при выборе продукции от наших поставщиков. У вас безупречный вкус. Вы хорошо знаете контингент наших покупателей». ведь Ивата начал хозяин магазина. «Хочу от вас услышать, будет ли пользоваться спросом такой товар». Людвиг, как фокусник на представлении в цирке, одну за другой сдергивал салфетки с комплектом столового серебра. Реакция на лице женщины говорила сама за себя. «Конечно, она не была столь эмоциональна, как хозяин магазина». «Вы разрешите, господин директор?» Она с почтением взяла вилку с красной салфетки. «Я даже не спрашиваю у вас, сколько это стоит. Я уже знаю, кто это безоговорочно возьмет. Время идет. Люди уже думают не только о хлебе насущном, но и хотят, чтобы их окружали прекрасные вещи. У меня от мамы осталась после войны только чайная серебряная ложечка. Я хочу, чтобы у моей внучки в память обо мне остался полный набор. Его-то я, наверное, смогу осилить, приобрести». «Благодарю вас, фрау Хельга. Помните, что от нас вы всегда можете рассчитывать и на кредит, и на рассрочку». Скоро они прикончили всю бутылку. Директор магазина еле стоял на ногах. Он очень опасался, как встретит его жена, и просил друга проводить его до дома. На звонок дверь открыла Марта, жена Людвига. «Вилли, мерзавец, ты зачем напоил моего мужа? У него же холецистит!» Начала с порога женщина. «Пока не было тебя и Ганса, все было тихо и спокойно». «Марта, я тоже рад тебя видеть. Не поверишь, как среди пальм и обезьянок в Аргентине я скучал по твоему ворчанию. Обезьянок ты себе и в Германии можешь найти в нужном количестве. Ты что, действительно был в Аргентине?» «Дорогая, он привез замечательное коммерческое предложение для нас. Также стал смягчать гнев жены Людвиг». «Фефель, твои друзья драчуны и пьяницы. Что хорошего можно от них ждать?» «Марта, ты недооцениваешь своего мужа и нас, его друзей». Даже в далеком Буэнос-Айресе я помнил о нашей крепкой дружбе и привез ему подарок. Матвей достал элегантную цепочку с серебряной брошкой, усыпанной разными самоцветами, и протянул Людвигу. «Почему это ему, а не мне?» Женщина не сводила желанного взгляда с украшения. «Это ему решать, кому подарить, может жене, может еще кому, но только той женщине, которая не будет его попусту пилить, а будет любить и холить. Так, Людвиг?» Так кивнул, улыбаясь, приятель. Тут в коридор высунулась любопытная мордашка старшей дочери. Увидев украшение, она тут же заверещала. «Какая классная штучка! Это кому? Папа, подари мне, пожалуйста, у нас скоро классная вечеринка! Все девчонки просто умрут от зависти!» Марш отсюда скомандовала мать малолетней конкурентки. «Людвиг, милый, ты же знаешь, что ни одна женщина не будет любить тебя так, как я!» Елейным голосом заявила супруга, забирая украшение из рук мужа. «Надо примерить, как оно будет смотреться с моим вечерним платьем». «Я принес мир и спокойствие в ваш дом», — пафосно заявил Матвей ей вдогонку. «Принес, спасибо. Теперь можешь уматывать», — заявила Марта и удалилась в квартиру. «И дверь закрой поплотнее». «Ты не немец», — вдруг заявил Людвиг. Матвея прошиб холодный пот, хмель сразу улетучился. «Почему ты так решил?» «Немец никогда не будет делать таких дорогих подарков просто так». — Чёрт возьми, ведь он прав. — Ну надо же так пролететь, — обожгла мысль. Надо было выходить из положения. — С чего ты взял, что это подарок? — А что же это? — Это взятка. — Ты же сам сказал. — Как на наше партнёрство посмотрит твоя жена? — Вот для неё я и сделал эту взятку, чтобы решить вопрос в свою пользу. — Немцы дают взятки? — Дают. Ещё как дают, — успокоился нетрезвый приятель. — Ладно, пойду прилягу пока Вилли. хозяином конспиративной квартиры в мюнхене был карл родок его сразу после войны забрал под свое крыло тогда еще полковник великанов родок так же как его жена был ярым антифашистом но карлу повезло больше так как его успели предупредить об аресте и он ушел в подполье а его жену арестовали и заключили в один из первых концлагерей рейха через три года женщину выпустили по состоянию здоровья и вскоре она скончалась от туберкулеза, подхваченного в местах заключения. Их сын Дитер воспитывался у дальних родственников. Они уделяли ребенку мало внимания, и воспитанием юноши, по сути, занялся Гитлер-Югент. Поэтому патриотично настроенный Дитер уже в 18 лет оказался в Вермахте. Погиб он в 1942 году под Вязьмой. В 1945 Великанов активно работал с немецкими товарищами по созданию в молодом социалистическом государстве органов разведки и контрразведки. Себя он тоже не забывал. Имея доступ практически ко всем персональным делам кандидатов в местное ЧК, он отбирал перспективные кадры и для советской разведки. Он постарался убрать из архивов упоминания об участии Карла в подпольной работе. Родок отправился в СССР в разведшколу. Александр Михайлович по своим каналам помог выяснить место захоронения Дитера и способствовал поездке отца на могилу сына. Родок всю жизнь был признателен советскому полковнику за внимание к нему. После учебы его отправили по своим документам в Мюнхен на длительное оседание. Он прошел обучение и получил лицензию маклера, то есть агента по сделкам с недвижимостью. У него был свой офис, в который совершенно мотивированно приходили разные люди. В дальней комнате с хорошей изоляцией и вторым выходом на параллельную улицу проходили не только переговоры с важными клиентами, но и конспиративные встречи сотрудников советской разведки. По роду своей деятельности Карл Родок имел доступ к многочисленному жилому фонду. Не раз агентам, оказавшимся под угрозой ареста, удавалось залечь на дно в местах, предоставленных Карлом Родоком. Они дожидались, пока связник из центра привезет им новые документы, инструкции, подготовит каналы эксфильтрации. И также незаметно исчезали. Время от времени его просили выполнить какие-то несложные задания, но главная его функция состояла как раз в том, чтобы у немецкой контрразведки не было даже тени сомнений в его благонадежности. Первый раз «Север» собрал свою группу на новом месте. Ну что, друзья, как устроились в Мюнхене? Нормально, шеф. Ты хоть в двух словах расскажи, как там в Южной Америке. В океане купался? Мулаток вербовал?» У Петра было приподнятое настроение. Он был рад возвращению товарища. «Там ничего. Вот покупаться в океане не удалось. Но чисто символически ножки помочил и в Тихом, и в Атлантическом. Значит, пришлось не только в Аргентине побывать. Скорее всего, и еще и в Чили», — догадалась Гном. «Было дело, не стал вдаваться в подробности Матвей. По нашей операции могу сказать...» что контакт с неофашистской партией, она там зарегистрирована как «возрождение порядка», установлен прочный. Возрождение – структура мощная, щупальца раскинула на нескольких континентах. Наш фигурант легко может навести справки о ней в своей конторе. Она наверняка есть в базе БНД. Вальтер стал ее представителем в Восточной Европе. Так что легенда есть, позиции крепкие, остается дело за малым обеспечить выход для проведения вербовочного предложения на птицу». Коллеги потупили глаза. «Вот с этим шеф Заминка взял на себя смелость начать разговор Петр. Пока у нас зацепок нет. Давайте сначала и по порядку, как говорят немцы, «Умден хайсен Брайхерум риден». Ходить вокруг да около, тут же отреагировала девушка. «Именно. Фигурант в полохе». Так точно, Петр интуитивно избрал роль солдата. Если не знаешь, что делать, проще всего показать готовность выполнять приказы других и тем самым переложить ответственность за результат на них. Докладываю. Мы установили машину птицы, у него четкий распорядок. В 7.15 он выходит из своей квартиры в Мюнхене и через полчаса уже в Пулахе, штаб-квартире БНД. Там всего-то 12 километров. Очевидно, рабочий день у них начинается с 8. Дорога там широкая. Мы сопровождаем его на дистанции. Потом стоим, ждем, когда он поедет обратно. Надеялись, вдруг он среди дня поедет с кем-нибудь контактировать. Но пока безрезультатно. Стоите в разных местах? Конечно, и на трассе, и у кафе, и на заправке. Обратно возвращаемся в разное время. Может, полседьмого, может, в семь или восемь, но всегда одним маршрутом и сразу домой, никуда не заезжая, только иногда на заправку. Даже в магазин за продуктами не заходят. Этим у него занимается жена, — подала голос гном. — Жене потом, дальше. — А все, командир? — Ни общественных, ни злачных мест не посещает. Хобби-увлечения не выявили. — Футбол, театры. — Ничего. — Может, вы что-то упустили? — Был один раз неделю назад, — признался Петр. Представляешь, вдруг неожиданно часа в два на трассе появился его автомобиль. Я успел сесть на хвост. Он запарковался у университета. Пока я искал место... Он зашел в центральный вход. В общем, я его потерял. Там столько народа, какой-то муравейник. Для таких случаев вас должно было быть двое. Где был огном? Я дежурила у его дома, ходила за женой птицы, — подала голос Грета. Через полчаса, минут сорок, он вернулся и поехал опять на службу. Далее все по схеме. Значит, на оперативной работе не задействован, с агентами не встречается, — констатировал Север. Нет. Что с семьей? Жена, дети, родители... Тут слово взяла Грета. Жена двое детей дошкольного возраста, она сидит с ними дома. Услугами домработницы, нянечки они не пользуются. Сама ходит за покупками, занимается хозяйством. Приход гостей к ним ни разу не зафиксировали. Типичная немецкая фрау 3К: «Это мой идеал женщины. Киндер, кёхе, кирхе. Дети, кухня, церковь», — подал голос Петр, и тут же поправился. «Церковь как вера, вернее, любовь. Любовь к мужу и вера в него». «По выходным птицы иногда вывозят их в город», — продолжила девушка, игнорируя высказывания коллеги. «Чаще всего в торговый центр. Там большая игровая зона для детей. Два раза в месяц ходят в бассейн, туда их водит Петр. «Специально приобрел абонемент», — сказал Петр. «Бассейн хороший, на три зала, в большом дорожке на 25 метров, детский лягушатник и новомодный, называется почему-то по-японски джакузи». «Неуч, это не по-японски», — усмехнулась гном. Это по фамилии итальянских иммигрантов Джакузи, изобретателей гидромассажа. Да мне без разницы. Зато там парилки нет. Кстати, командир, рекомендую. Бассейн работает допоздна. Перед закрытием приходят ребята со специальным снаряжением, ластами, масками для плавания и устраивают соревнования на скорость победителю пива. Ну и ты? Я вздохнул оперативник. На берегу, завидую по-черному. Будет снаряжение, сделаешь их, подначил Матвей. «Да не вопрос, Вилли, я же вырос на реке», — воодушевился Петр. «Ладно, дам тебе свои ласты с маской напрокат». Компания оживилась, но Север продолжил анализ ситуации. Получается, что пока реальных возможностей вывести его на контакт нет. Что с родителями? Отец и мать живут в Нюрнберге, в своем доме. Птица их навещает? Пару раз в месяц приезжает, привозит внуков. От Мюнхена до Нюрнберга километров двести». «Машина у него хорошая, автобаны шикарные, коти не хочу». «Итак, коллеги, что можете предложить по организации выхода на фигуранта?» Подчиненные сидели, потупив головы. «Можно устроить ДТП?» — неуверенно предложил Петер. «Там познакомиться, может помочь с ремонтом». «Он даже разговаривать с тобой не будет. Вызовет страховщиков и обязательно, как положено для сотрудника спецслужбы, сообщит в отдел внутренней безопасности о несанкционированном контакте». «Так ты только попадешь под проверку, и все», — возразил Север. «Тогда, может быть, прихватить его в темном переулке?» — не унимался нелегал. «Там ты его спасешь от грабителей, я постараюсь ему хорошенько носовать по ребрам, чтобы ты помог ему дойти до дома». «Он, конечно, поблагодарит, но не думаю, что захочет продолжить контакт». Матвей повернулся к девушке. «Твои предложения, Грета». «Если напрямую подходящих вариантов нет, то остается только заход через жену или через родителей». «Могу попробовать подружиться с женой». Думаю, он проинструктировал супругу по поводу неожиданных знакомств. Но за неимением других вариантов подумай, что можно сделать. Что по родителям известно. Тут слово взял Петер. Две недели назад птица возил на выходные семью к родителям в Нюрнберг. В воскресенье он отвез папашу в ресторан. Отец был такой праздничный, в костюме, белой рубашке, при галстуке. Старший Хафнер... Прошел в заведение, а младший остался дожидаться. «Так две недели назад был самый важный нацистский праздник — пивной пуч», — пояснил Север. «Это я потом вспомнил. Вход туда был только по приглашениям, на входе охранники. Я к ним подошел под видом того, что тоже хочу устроиться охранником. Какие условия, что платят и так далее. Так вот, там был большой ежегодный слет всех этих недобитков. А что птица?» Как только мероприятие закончилось и немцы стали выходить, папаша вышел с несколькими такими же ветеранами, и Георг вышел из машины, с ними вежливо, с почтением здоровался, о чем-то они там говорили. «Значит, с почтением говоришь», — задумчиво произнес руководитель группы. Что известно по отцу. «Мы запросили центр», — это уже докладывало гном. Хафнер-старший с двадцатого года состоял на службе в шуц-полиции Нюрнберга. В 1935 году вступил в НСДАП и в том же году в СС. После прихода НСДАП к власти назначен командиром отдела Шуцполиции, Был зачислен в части усиления СС. Активный член общества Лебенсборн. С декабря 1941-го был на командных должностях 1-й мотопехотной бригады СС. Получил тяжелое ранение осенью 1943 -го года на Восточном фронте и позднее комиссован по состоянию здоровья. «Что это за общество, источник жизни?» – заинтересовался Петр. Программа «Лебенсборн» была основана в 1935 году Генрихом Гиммлером, главой СС. Целью «Лебенсборна» было создание высшей расы путем отбора сертифицированных арийцев. Принять участие в «Лебенсборне» могли только девушки арийской внешности с голубыми глазами и светлыми волосами. Активисты общества искали девушек, сопутствующих арийским стандартам. Через некоторое время их представляли группе эсэсовцев. Все мужчины были высокими, сильными, светловолосыми, с голубыми глазами. Каждая девушка выбирала того, кто ей нравился, и занималась с ним сексом. Продолжения отношений не имели. После рождения ребенка мать передавала его сс Она должна была вернуться через год, чтобы родить еще одного ребенка нацистской Германии. Все они отказывались от всех претензий к детям, так как они становились собственностью государства. Глаза молодой женщины прямо светились от гнева. «С этой стороны мы заходить не будем. Есть подробности его службы». Известно только, что и в полиции его начальником был Вильгельм Хюнербайн. «Как-как Хюнербайн?» — заулыбался Петер. «Умеют же немцы давать фамилии». «И что, большой шишкой стал этот господин, куриная нога?» «Бригаденфюрер СС или генерал-майор войск СС». Его назначили как раз командиром первой мотопехотной бригады СС и он перетянул к себе Хафнера. Они были дружны, — продолжала докладывать девушка. — Вилли, может мне попробовать заявиться к папаше под видом сына кого-нибудь из этой бригады? Попрошу рассказать о погибшем отце. Прощупаю его взгляды, потом признаюсь, что являюсь членом фашистской организации. Продолжаю дело отца. Нам нужны люди. Попрошу познакомить с сыном. Как тебе? — Это в большей степени может сработать из всего, что у нас сейчас есть, — задумался Матвей. «Пока продолжаем наблюдение за фигурантом, а ты, Петр, поезжай в Нюрнберг, посмотри за папашей. Гном, тебе придется запросить более подробную информацию и по Хафнеру, и по этой бригаде СС. Присмотрим папу Петру. С завтрашнего дня мы с Гретой походим за птицей. Всем все понятно». Матвей выразительно посмотрел на мужчину. Тот сразу засобирался. «Все понятно, командир. Можно мне уже отлучиться, у меня дела. Кстати, классная куртка». «Не зря я ездил за океан». Неприкрытые, завистливые нотки зазвучали в голосе приятеля. Вилли и Грета остались одни. «Тебе действительно идёт эта куртка. Там купил. В Чили. Но даже там я вспоминал о тебе». «Вот это тебе». Он достал коробочку с серьгами. Лицо девушки озарилось неприкрытой радостью. «Какая прелесть! Какие камни! Это серебро? Ты должен мне обо всём рассказать». Безапелляционно сказала она, но быстро спохватилась, вспомнив о специфике их службы. «Все, что можно. Это займет много времени, дорогая. А разве мы куда-то спешим? Женское кокетство брало верх над служебной субординацией. Тогда предлагаю поехать ко мне». Это действительно очень изматывающе наблюдать за дорогой в любую минуту, ожидая увидеть автомобиль объекта наблюдения. Утром они провели Хафнера от дома до въезда в охраняемую зону в Пулохе, и заняли место наблюдения рядом с бензозаправкой. Нелегалы менялись каждые полчаса, но и в этот день птица не изменил традиционному расписанию. После семи вечера, не торопясь, вернулся домой и никуда не отлучался. Зато на следующий день, сразу после обеда, автомобиль объекта направился из штаб-квартиры немецкой разведки в сторону Мюнхена. На въезде в город он не свернул в сторону дома, а продолжил движение на север вдоль реки Изер. «Он снова едет в университет», — предположила Грета. «Будь готова», — предупредил Север. «Мы не должны в этот раз его упустить. Обязательно выясни его контакт. После университета я поведу птицу дальше, а ты доберешься сама. В восемь часов встречаемся в нашем кафе». Пока Георг аккуратно парковался у университета, Матвей уже высадил девушку, и гном перехватила объект на входе. Вечером Север встретил девушку в кафе. Они поужинали, как влюбленная парочка, — но о деле заговорили только в машине за закрытыми стеклами. Хотя по азартно блестящим глазам гнома было видно, что ей очень хочется рассказать что-то важное. «Теперь я тебя слушаю, докладывай», — он преднамеренно взял с ней деловой тон. Наконец-то. Птица сразу направился в деканат филологического факультета. Студенты постоянно приоткрывали дверь, заглядывали, заходили-выходили туда-сюда. Он сидел у секретаря деканата. Я узнала, что ее зовут Клара и как только он вышел и направился к выходу, я подсела к ней с вопросом об условиях перевода из Берлинского университета к ним. Заодно поинтересовалась мужчиной, что был передо мной. Оказывается, Георг приходил записываться в группу по изучению турецкого языка. «Турецкого?» — удивился Север, но тут же предположил. «Турецкая республика уже семь лет в НАТО, а он как раз занимается международными связями между разведками». «И это все?» «Нет, конечно». «Мы с Кларой сходили выпить кофе». «Ну и?» Теперь нетерпение сквозило и в тоне Матвея. «Кофе оказался так себе», — мстительно заявила девушка. «Какое надо иметь терпение для общения с тобой. Ты узнала?» «Да узнала, узнала. Курсы начинаются со следующего месяца. Еще идет набор в группу. Кстати, такие группы набираются очень редко. Я поинтересовалась, какие могут быть скидки при оплате. Я же девушка одинокая, на содержании ни у кого не состою». И правильно делаешь. Так вот, небольшая скидка предусмотрена для старосты группы. Его задача — отмечать присутствие, раздавать учебные материалы, сообщать слушателям об изменении расписания. Чтобы сообщать, надо знать их контакты, телефоны, — продолжил за нее разведчик. Верно, а личные дела их хранятся у моей новой подруги Клары. Какие будут распоряжения, товарищ командир? Срочно записывайся в группу изучения турецкого языка. Даже не знаю, как ты до этого жила без него. Легенду уже подготовила? Так у меня жених работает в Турции по контракту на какой-то химической фирме. Зовет меня к себе и уже местечко присмотрел у них же. Хорошие деньги, между прочим. Сразу можно было заметить, что эта группа резко отличается от остального контингента студентов. В ее составе средний возраст студентов был по крайней мере лет на 10 выше, чем в других группах. Наконец... Большинство слушателей этой группы были одеты в своеобразную форму немецких государственных служащих. Черные пиджаки, черные брюки в серую полоску, белые сорочки с темными галстуками, темные фетровые шляпы. Помимо языка изучались современная история Турции и основы ислама. Последнее было факультативным, и нужно было лишь сдать зачет без отметки. Все экзамены, кроме разговорного языка, сдавались письменно, с отметкой по стопроцентной системе. Это означало, что максимальным и практически недостижимым баллом было 100%, а необходимым баллом 65%. Задачей, которую поставили перед Гретой, было установить личностное качество птицы. Сделать это было довольно трудно, так как сотрудники спецслужб редко идут на сближение с малознакомыми людьми из соображений конспирации. Первое время сотрудницы разведки никак не удавалось завязать личные отношения ни с кем из слушателей. Все аккуратно являлись на занятия, а после занятий моментально исчезали. В жизни университета они совершенно не участвовали. Здесь сказывались как разница в возрасте, так и пренебрежительное отношение к студентикам. Все они считали себя людьми солидными, сделавшими определенную карьеру. К тому же почти все они были семейными. В свободное время большинство из них привыкло проводить в кругу своих – Только через пару недель после начала занятий им было предложено заниматься не менее полутора часов в день в лингофонном кабинете. Это вынудило всех задерживаться после занятий и больше общаться друг с другом. Не всем хватало времени выполнить домашнее задание, и слушатели все чаще обращались за помощью к Грете. Мужчины вообще очень быстро смирились с руководством девушки и признали ее как свою. Естественно, что наибольшее внимание она уделяла Хафнеру. Устойчивый контакт с объектом был установлен, настало время подготовки его к вербовке. Группа снова собралась на конспиративной квартире у Маклера по недвижимости. «Бог всегда на стороне больших батальонов», — любил говорить один из маршалов Наполеона. «Поэтому и нам повезло воспользоваться тем, что птицу послали на языковые курсы», — начал обсуждение «Север». «Так и гному повезло, ведь по нашим правилам за каждый освоенный иностранный язык к окладу идет прибавка 10% не смог не соязвить Петр, за что получил от девушки дружеский тычок в бок. «Теперь давайте решать, как будем подводить фигуранта к вербовке», продолжил руководитель группы. «Есть мысли?» «Если мы планируем с ним работать под чужим флагом, значит, пришло время его познакомить с возрождением порядка», рассуждала Грета. «Предлагаю преподнести ему информацию о них». «Каким образом?» Например, я могла бы при случае показать ему какие-то материалы из вашей поездки в Аргентину. У нас как раз для этого есть фотографии с Вальтером, можно набрать из них. Вот видишь, я покажу ему фотографии, скажу, что это мой дядя. Он заинтересуется, и я его сведу с Вальтером. Слабовато, — не оценил Петр. Идея с фото интересна, но его может не вдохновить. Если бы это подкрепить мнением его отца... Я в Нюрнберге аккуратно пообщался с их соседом. Он любитель посидеть за кружкой пива в местной гаштетке. Вот и разговорились. Так он говорит, что Георг очень уважает своего отца, во всем с ним советуется. А так как папаша у нас до сих пор чтит фашистские праздники, то и сынок, судя по всему, склоняется к этому. Так старший Хафнер служил в войсках СС, напомнила Грета. Значит, птицу будем ловить через папашу, используя фотографии из Америки. Правда, не совсем из Аргентины, Придется нашим специалистам в Москве поработать над ними. Петер, тебе придется поехать в Восточный Берлин к Великанову. Сами мы это сделать не сможем». Через четыре дня гонец вернулся с нужным набором фото. Матвей сел с гномом отрабатывать ситуацию. «Значит, смотри». Матвей разложил на столе полтора десятка фотографий. «Надо будет подыскать ситуацию, когда вам никто не будет мешать. Сможешь?» «После семинаров мы в лингофонном кабинете занимаемся с учебными записями». У него нет времени ни на работе, ни дома выполнять домашние задания. Я приучила его выполнять их со мной в паре. Выберу время для перерыва. Хорошо, смотри. Часть фото, видовые, океан, горы, помпасы, а вот ключевые. Вот смотри. Вальтер в ядерном центре с руководством и разработчиками. Постарайся, чтобы он заметил значок, предупреждающий о радиации на ядерных материалах. Должны сработать его профессиональные рефлексы разведчика и аналитика. Уверен, что у них есть материалы о ядерной программе Аргентины. Заинтригуешь его, он поднимет материалы и убедится в уровне значимости твоего дяди Отто. Будем надеяться, что Георг знает в лицо Рихарда Глюкса, бывшего генерала СС и руководителя движения «Возрождение порядка». Вот, кстати, фото, где наш майор и их генерал на фоне вывески этой организации. Рядом с ними третий. Знаешь, кто это? Так это же Скорцене. «Верно. Надеюсь, он тоже его узнает. Только ты не вздумай показать, что знаешь, кто это». «Не дура. Если что, сделаю комплимент. Какое мужественное лицо у этого человека со шрамом. Должен отреагировать». «Не переборщи!» Следующее ключевое фото со сборища бывших эсэсовцев в честь годовщины пивного путча. Четко видно в Президиуме Иглюкса из Корцене и дядю Отта. На заднем фоне портрет Гитлера из тяги сс Это должно его зацепить. Теперь главное фото. На картинке двое мужчин, улыбаясь, пожимают друг другу руки на фоне добротного особняка с пальмами и высоким забором. Это, соответственно, твой дядя и бывший командующий первой моторизованной дивизии СС генерал-майор Вильгельм Хюнербайн, сослуживец и большой приятель отца Георга. Так он же погиб в 44 году. Оказывается, выжил и смог удрать в Аргентину, где, естественно, обитает под другой фамилией. Новую ты не знаешь, а старую запомнила, потому что она смешная. Это понятно. Он что, реально жив? Нет. Но наши разыскали в Красногорском архиве Министерства обороны документацию, разгромленной в 45-м году этой дивизии. Там было фото Хюнербайна. Его специалисты состарили и подмонтировали под Захарова. Вот на это птица должен клюнуть обязательно. У старика, скорее всего, есть фотографии генерала, да и фамилия на слуху. Он наверняка сообщит отцу, и тот должен захотеть узнать побольше о своем воскресшем командире и боевом товарище. Тогда ты берешь телефон отца, дальше дело Вальтера сделать так, чтобы Хафнер-старший дал наказ сыну продолжить его дело. В основе вербовки лежит один из трех ведущих мотивов – деньги, компромат, идеология. Хорошо, когда задействовано два мотива. Например, шантаж плюс деньги. Кнут и пряник. Верно. Хотя раньше большинство агентов работали с нами по убеждениям и очень обижались, когда мы предлагали деньги. Поэтому выкручивались и дарили им ценные подарки. Один наш ветеран рассказывал, что агенту подарили дорогой персидский ковер. Представляешь, сколько с ним было мороки. Кому-то оплачивали лечение как проявление заботы о его здоровье. Времена меняются. В нашем случае для шантажа у нас нет материала. Деньги предлагать рискованно, он их точно не возьмет, не то воспитание, да и уровень доверия к нам пока низкий, может быть, потом. Остается идеология. А идеология у него нацистская. На этом и строится наш первоначальный замысел. Потом будем подкреплять его, воздействуя на честолюбие. Это как? Подчеркивать, какой он умный, грамотный, уникальный, что от него зависит судьба страны и ее будущее. Будем награждать, присваивать звания, обещать крупные должности при новом порядке. Мне нравится. Тогда давай отрабатывать, как ты будешь раскладывать перед птицей наш пасьянс из фотографий. Они до поздней ночи тренировались, в какой последовательности показывать фото, какие фразы произносить, чтобы подчеркнуть ключевые моменты и добиться нужного результата. Такой случай скоро представился, судя по отчету гнома, птица сразу же заглотнул наживку. Он долго рассматривал фото из ядерного объекта и со сборища. При виде фото Отто со Скорцени, Георг не смог сдержать своего удивления. Дольше всего он рассматривал фото с Вильгельмом Хюнербайном. В конце он попросил несколько фото, якобы чтобы показать жене, как живутся отечественники в Аргентине. Все остальное время был очень задумчив, плохо концентрировался на материале урока и, сославшись на усталость, уехал. Север и Петер страховали Грету на случай, если объект захочет связаться по телефону со своей службой безопасности или помчиться в штаб-квартиру доложить о подозрительных контактах. Несколько людей генерала Великанова прибыли к ним на усиление и три дня наблюдали за Гретой на предмет выявления слежки за ней. Через день Хафнер вернул фотографии, а в выходной отправился в Нюрнберг. Приехав, как и рассчитывали разведчики, Георг хотел побольше узнать информации о старом товарище отца Хюнербайне, которого тот считал погибшим. В соответствии с планом Грета заявила, что лучше это сделает сам дядя Отто без их посредничества, и попросила телефон Хафнера-старшего. Поколебавшись, Георг продиктовал ей телефон отца. Пришло время подключаться Вальтеру. Договорившись о встрече с руководителем операции «Тарантул», Север отправился в Берлин. Заодно надо было уточнить, как продвигается дело с аргентинским серебром. Людвиг Пфефель его предполагаемый деловой партнер как будто ждал звонка и сразу затребовал Вильгельма к себе. Время до встречи с Вальтером было, и Матвей заехал к берлинскому другу. В кабинете его ждал не только Людвиг, но и его жена Марта. Это было удивительно. Магазин был семейным бизнесом Пфефелей по мужской линии и Вилли никогда не слышал, чтобы жена интересовалась бизнесом мужа. «Целую ручки, фрау Марта, отлично выглядишь, да и вообще на тебя приятно смотреть, когда ты не ругаешься», начал Матвей привычную пикировку с женщиной. Но тут вмешался Людвиг. «Она здесь по делу, Вилли, по нашему делу». «Правда? Дорогая, неужели ты хочешь купить у нас набор замечательных серебряных приборов? Я готов сделать тебе скидку» но супруги на удивление не отреагировали на эту подколку и оставались серьезными. Вильгельм, мы обсудили твое предложение, нас оно заинтересовало. Ты уже навел справки по предполагаемым затратам? Да, я консультировался со специалистами из торговой палаты по налогообложению в Аргентине по таможенным пошлинам. Теперь надо решить, в каких долях мы будем создавать наше предприятие. Как в каких? В равных. Тебя что-то не устраивает, Людвиг? твои связи в латинской америке это солидный вклад и соответственно доля мой магазин и наработанные связи по реализации это также существенный вклад но сама схема довольно затратная особенно на первом этапе требуются деньги и довольно большие у меня лимит по кредитам исчерпан у тебя есть свободные средства оказывается когда людвиг говорит о деле он может быть довольно жестким а не рохлей как привык матвей его воспринимать — Чему ты клонишь? Давай на чистоту. — Я предлагаю взять третьего пайщика в наше будущее товарищество с равной долей. — Это будет Марта Пфефель? — Да. — Почему? Обосной. Две причины. Первая — это деньги. Дядя Марты входит в состав директоров очень солидного банка и готов под нее открыть кредитную линию. — За твою жену дадут деньги? — Не совсем. Дядя договорится, чтобы нам дали банковскую гарантию. Это все равно, что деньги, если дело не выгорит. Ну, а если все срастется, банк просто получит небольшую комиссию. Это очень выгодное предложение, поверь мне». «Хорошо, вторая причина. Твой мастер. Кстати, очень хороший мастер, все это признают, но он латиноамериканец». «Не знал, что ты расист», — удивился нелегал. «Да не расист я», — возмутился собеседник. «Можно я уже скажу», — вступила в разговор фрау Пфефель. Твой аргентинец плохо знает вкусы и предпочтения наших клиентов. У него преобладают национальные мотивы. Кто они там, инки, ацтеки? А нам нужна геральдическая германская линия. Мы отличаемся от них. Это тебе понятно? Кстати, то же самое мне говорил Рикардо. Ты хочешь сказать, что нам на фамильном столовом серебре нужен добропорядочный европейский, даже германский стиль? Верно. Я окончила художественную школу и немного разбираюсь в этом, поверь. — Поверю, как только ты нарисуешь мой портрет. — На тебя, Вилли, я могу нарисовать только шарш, и он тебя не обрадует. Все-таки прорвалось у женщины раздражение. — То есть мы отдаем в залог банка твою жену, и плюс она берет на себя всю художественную часть. Мой мастер будет лить серебро только по ее эскизам. За это ей причитается полновесная доля в нашем предприятии. Так? Да — Да-да, — почти синхронно ответили супруги Пфефель. — Ну что, я не возражаю. Он не знает немецкого, она не знает испанского, так что без меня тут не обойтись. Ты знаешь испанский? удивился Людвиг. Скажи что-нибудь по-испански. Эль Думбас Мас Гранде энальму, Карамба. Красиво, что это значит? Это значит, что если мы договорились, то это надо закрепить шнапсом. Матвей увидел, как женщина с сомнением покачала головой, но Людвиг уже достал бутылку и рюмки. Правда, только две, и приятель запротестовал. «Почему ты достал только пару? Если у нас равные доли, то пусть Марта выпьет наряду с нами». «Так она не пьет шнапс», — пробовал возразить супруг, но женщина решительно сама налила себе полную рюмку и, улыбнувшись, сказала. «За директора предприятия Людвига Пфефеля». Мужчины переглянулись, оценив красивый ход партнера, но возражать не стали, только Матвей прибавил. «И его коммерческого директора Вильгельма Мюллера». С севера в меньшей степени волновали деньги, Гораздо важнее было закрепить легенду. Теперь он официальный руководитель западно-германской коммерческой фирмы. Это положение дает ему возможность перемещаться в другие страны, встречаться и вести переговоры. Вальтер одобрил работу помощника, задал несколько уточняющих вопросов и потянулся к телефону. «Чего время терять? Сейчас познакомимся с господином Хафнером». Трубку на том конце провода сняли почти сразу – Послышался солидный мужской голос уверенного в себе человека, привыкшего командовать. Очевидно, служба в полиции и командование штурмовым подразделением СС наложили отпечаток на личность старика. Матвей сидел рядом, чутко прислушиваясь к диалогу. Достал и приготовил на всякий случай блокнот и ручку. Добрый день, Герхафнер. Меня зовут Отто Краус. Ваш телефон мне дал ваш сын Георг. Он сказал, что вас интересует судьба боевого товарища, которого я недавно навещал. Матвей обратил внимание, как неуловимо преобразился майор. Солидный баритон, энергичные рубленые фразы, привыкшего командовать человека. Мне до него еще расти и расти, мелькнула восхищенная мысль. Я много езжу по стране, при случае могу к вам заехать. Это, кажется, Нюрнберг. Я бывал в вашем городишке. Какое неудобство, герхафнер Хафнер, когда речь идет о боевом друге. Я сам служил, знаю, что такое солдатское братство. Мне будет приятно познакомиться с вами, если вы, как настоящий немец, чтите традиции и ценности нашей молодости. Хафнер заверил, что он верен прежним идеалам. Тогда, герхафнер Хафнер, как только я определюсь, обязательно предупрежу вас о времени моего визита. Проклятый телефон, а мне так хотелось попрощаться с вами очно. Ну ничего, потерпим до личной встречи. Вальтер положил трубку телефона, повернулся к Матвею и спросил. «Вот если бы ты был руководителем операции, какое задание ты бы мне дал на эту встречу?» Молодой разведчик задумался. «Установить контакт? Это понятно. Дальше. Рассказать о встрече с генералом в Аргентине, убедиться в том, что старик верен идеалам национал-социализма, намекнуть ему на то, что мы продолжаем начатое фюрером дело, и нам нужны люди. Так?» «Ну, про Борелочи я ему расскажу, приведу подробности. Также расскажу о встрече с ветеранами, намекну про наши грандиозные планы, пожалуюсь на нехватку молодых кадров. Что еще надо, чтобы он захотел, чтобы его сын присоединился к нам? Что желает каждый отец своему взрослому сыну? Хорошего будущего? Вот, вот именно, весомых перспектив. И что же вы ему пообещаете для Георга?» хорошую должность в случае успеха. Это тоже, но уже сейчас можно намекнуть на приличный домик на побережье океана и солидный доход в случае продолжения работы по специальности. Для этого старик должен убедить сына выйти на контакт со мной. Может, стоит также обмолвиться, что на нынешней службе у Георга перспективы могут быть не самые успешные, если он не захочет или не решится на контакт с нами. Согласен, но это как вспомогательный аргумент. Через три дня Вальтер встретился с Хафнером-старшим, а еще через два дня Георг попросил Гретту о встрече с ее дядей. «Дядя Отто предупредил меня, что вы можете захотеть с ним встретиться, просил передать, что он очень занят, и, если вы не против, готов встретиться с вами на рождественских каникулах на лыжном курорте под Инсбруком, где вы планируете провести отдых со своей семьей». Людвиг не собирался ехать на отдых в Австрию, но он быстро понял, что это мой лучший вариант — Они окажутся вне зоны активных действий немецкой контрразведки, и у них будет время свободно пообщаться. Передайте дяде, что меня вполне устраивает такой вариант». Север ценил оперативный опыт Вальтера и накануне при обсуждении попросил его поделиться, как тот планирует строить вербовочную беседу с птицей. Теперь он с наушниками на голове сидел в соседней комнате. Номер шефа был оборудован специальной техникой. Снизу передали, что объект направляется навстречу, ничего подозрительного не наблюдается. В случае обострения ситуации, группа прикрытия должна была задержать противника на входе, а задача севера состояла в том, чтобы экстренно эвакуировать Вальтера. Это было маловероятно, но просчитывались все варианты исхода встречи. Послышался стук в дверь. Майор пригласил гостя войти. Итак, с чего начинаем? Первый контакт с объектом. Смотрим доброжелательно, открыто, прямо в глаза, по возможности улыбаясь. Сразу же ненавязчиво берем управление встречей на себя. Ты поздоровался, он отвечает. Ты жестом и голосом показываешь ему место, где сесть. Если их даже два, как в нашем случае диван и кресло, советуешь ему кресло, проявляя пусть минимальную, но настойчивость. Так начинает формироваться управляемость человеком на основе внушаемости. Вспомнил Матвей слова старшего товарища: Первое впечатление за счет эмоциональности действительно самое запоминаемое, поэтому надо начинать его с комплимента. Только не внешнего вида. Здесь можно попасть в просак. Рад вас видеть, коллега. Как вы похожи на отца. Такой же целеустремленный взгляд, крепкая мужская рука. Надеюсь, что отношения у нас с вами сложатся такие же, как с вашим папой Йоган. Следом надо проявить заботу о безопасности фигуранта, тем самым показать его значимость для нас». Георг удивленно вскинул глаза. «Комнату проверила моя служба, записывающей аппаратуры тут нет, но на всякий случай, чтобы затруднить вашу идентификацию, разрешите называть вас Иоганн, и, надеюсь, включенное радио нам не помешает. Меня вы можете называть Отто». Как профессиональный разведчик-птица не мог не оценить такую заботу. Микрофон же был узконаправленный ровно на то место, где сидел Хафнер, его работе радио несколько не мешало. Потом идет процесс обнюхивания, как у собак. Встречаются две собаки, сначала они обнюхивают друг друга, чтобы определить, к одной стае они относятся или враждебной. Можешь называть это установлением первичного положительного контакта. «Мы с вашим отцом очень быстро пришли к одинаковому пониманию прошлого и будущего Германии». «Мы сохранили верность одним и тем же идеалам. Надеюсь, вы тоже, Йоган. «Я прежде всего сын своего отца, Отто. Он и Гитлер-Югент воспитали меня, по мере возможности стараюсь не отступать от этого. И не я один. Вы знаете, мне недавно попались на глаза материалы закрытого социологического опроса немцев. Оказалось, что около половины взрослого населения считает, что при фюрере они жили лучше, чем сейчас. Я с ними согласен». Не стоит затягивать этот процесс, мы собрались не на философский семинар. Переходим к сути дела, здесь должны обязательно присутствовать два момента. Что мы хотим и что для этого будет делать он? Не получит это попозже, а именно делать. Но излагать наши желания надо в виде маленьких шажков. То есть мы не в общем предлагаем стать шпионом в немецкой разведке, это моральная категория, а переводим это в небольшие конкретные действия которые не принесут вреда организации. Не скрою, мы наводили о вас справки, когда узнали, кому племянница показывала мои фотографии. Ее я за это, кстати, наказал. Вы же понимаете, Иоганн, что у нас налажен контакт с вашей организацией. Поздравляю, о вас хорошие отзывы, как о профессионале, аналитике, но руководству не очень нравятся ваши политические взгляды. Сказывается извечная напряженность между Абвером и СС. Будьте более осторожны. Я это уже заметил, учту. Вы нам интересны не только этим. Как я уже говорил, у нас есть определенные отношения, но они довольно формальные. Мы серьезная сила, и Гелен вынужден с нами считаться. Мы хотели бы видеть в вашем лице, Иоган, консультанта при планировании наших внешнеполитических шагов. Нам не нужно, чтобы вы приносили нам секретные документы. Отнюдь. «Ваша задача будет заключаться в том, чтобы подсвечивать нам, какие действия предпринимаются БНД и союзными разведками в том или ином регионе. Я надеюсь, что вы тоже наводили справки обо мне». «Конечно, Отто, мне нравится позиция партии возрождения порядка. Сделать Германию свободной от Янки и Советов. Хотя я сомневаюсь, хватит ли сил сделать это». Йоган, вы просто пока не знаете всех наших возможностей. Поверьте мне, все очень серьезно и солидно». Мне удалось узнать, что вы, Отто, отвечаете в этом движении за Восточный Блок. Именно по этому региону мы и хотели получать прежде всего ваши консультации. Мы не собираемся вмешиваться или ломать операции БНД и ЦРУ в Восточной Европе. Мы хотим только строить наши действия, учитывая мероприятия этих разведок. Надеюсь, это не противоречит вашим моральным принципам. Нет. Однако Север уловил в его утверждении пусть небольшую, но заминку. Наверняка это должен был услышать и Вальтер. «Когда, пусть еще не окончательное, а условное согласие получено, надо переходить к пряникам», — наставлял молодого товарища ветеран. «Скажите мне, иоган что бы вы хотели получить от нашего сотрудничества, кроме как выполнить волю отца?» «А вот это очень красивый отсыл к мнению значимого авторитета для Георга», — оценил Матвей. Вы правильно подметили, Отто, я солидарен с мнением отца, что надо служить родине, ее независимости и величию. Так же думают и многие мои коллеги, но наверху сидят люди, посаженные американцами и действующие прежде всего в их интересах. Мы иногда в частных беседах задаемся вопросом, что нас, немцев, ждет от сотрудничества с нашим бывшим врагом. Американцы заявляют, что они будут защищать немцев в случае агрессии советов, «Для этого они даже завезли к нам атомное оружие. Если русские пойдут на нас войной через своих союзников, поляков и чехов, то янки, не задумываясь, взорвут атомную бомбу и не одну. Где? На территории Германии. И кто пострадает больше? Американцам есть куда бежать, а что будет с нами?» «Я рад, что наши мысли совпадают. Мы знаем, что ваших молодых коллег активно отправляют на учебу и стажировку в Штаты, в ЦРУ, Где из них готовят свою агентуру? Вот именно. И только этих сотрудников допустят к руководству. Будет ли это еще немецкая разведка? Это меня очень сильно беспокоит. Что касается меня лично, мне на данный момент ничего не надо. Одобряю вашу позицию. Тогда давайте решим так. Вы сейчас приехали с семьей на отдых. Мы вам компенсируем эти затраты. Вообще эта форма встреч с вами, наверное, наиболее эффективна. В самой Германии довольно сильный контрразведывательный режим. Такие семейные поездки на море, в горы, желательно в Австрию, Швейцарию, Турцию, Италию, Финляндию, мы будем также компенсировать. Это даст вам возможность отдохнуть, побыть с семьей и легендированно встречаться с нами. Не думаю, что ваша супруга будет против таких вылазок. Вопросы надо задавать так, чтобы у них был только один ответ, нужный нам. Это приемлемо, согласился Хафнер. «Скажите, Йоганн, знаете ли вы текст присяги, которую давал ваш отец, вступая в ряды СС?» Собеседник встал и торжественно произнес. «Клянусь Адольфу Гитлеру, как фюреру и канцлеру Рейха, быть верным и мужественным. Я торжественно обещаю...» Вальтер тоже поднялся, и последние слова они произнесли вместе. «Да поможет нам Бог!» «Мой боевой товарищ рад сообщить вам, что секретным приказом Фюрера СС Рихарда Глюкса «Вам присвоено звание штурмбамфюрера СС и поручено вручить полагающиеся знаки различия». Он передал взволнованному молодому человеку шевроны офицера СС. В правой петлице помещались на черном фоне две вышитые серебром руны «Зик», указывающие на принадлежность к войскам СС. На левой петлице находились по углам четыре серебристые четырехугольные звездочки». «Вы знаете, Аган, что эти символы запрещены на территории современной Германии, поэтому с точки зрения вашей безопасности они пока будут храниться в вашем личном деле. Доступ к нему будут иметь только три человека». «Да, Отто, я это прекрасно понимаю. Для меня это большая честь стать офицером СС. Вербовка всегда должна завершаться получением материалов. Это закрепляет агентов. Кроме того...» Требуется информация, которую можно проверить на подлинность, чтобы убедиться в искренности мотивов объекта вербовки. К сожалению, мой боевой товарищ, у нас мало времени, мне пора возвращаться. Вы верно информированы, что мой сектор ответственности — это Восточная Европа. Я отправляюсь в ГДР, где наши товарищи сражаются в подполье. Поэтому мне хочется услышать ваш анализ развития совместной операции БНД ЦРУ «Ред Кап». «Может, нам стоит перенять этот опыт? Ваше мнение?» «Ваше мнение!» Как красиво повернул майор желание получить информацию в сторону якобы экспертной оценки. Минут через двадцать собеседники распрощались. За птицей до его отъезда неотрывно будет ходить наша наружка. Если он подставной, то наверняка должен будет выйти на контакт для отчета о встрече. За Вальтером уже пришла машина. Это было его правилом. Сразу уходить с места проведения операции. Он стал прощаться с Севером. — Ну что, товарищ старший лейтенант, поздравляю с успешным завершением основного этапа операции «Таранту». — Ты ее породил, мы ее завершили. — Хорошая работа. — Доволен? — Конечно, многому научился. Спасибо и вам, товарищ майор. Посмотрим, как начальство решит. — У начальства свои критерии оценки. — У Великанова и Павлова свои Они-то могут оценить твое оперативное мастерство, умение анализировать, принимать решения. А вот Шелепин, хоть он и председатель КГБ, но прежде всего политик. И докладывать он будет другим политикам в Политбюро Центрального Комитета КПСС, не разведчикам. Может получиться так, что он получит разнос. Почему допустил, что такой монстр развивается у нас под боком? Тогда и мы с тобой получим по шапке. Может и наоборот. «Молодец, Железный Шурик, держит руку на пульсе мировой политики». Примечание. Железный Шурик Александр Шелепин. «Вот тогда вызовет он своего зама, и они решат поощрить участников операции Тарантул». «Кто руководитель?» «Всего лишь майор». «Откуда родом?» «Из Сибири». «Значит, охотник, выделите ему из наградного фонда тульскую винтовочку». «Так сказать, подарок с намеком». Пусть и дальше охотятся на всякое четырехлапое и двуногое зверье. Ещё кто? Лейтенант. Молодой даже семьи нет. Выделить ему на обзаведение хозяйством...» Вальтер с ехидной улыбкой ещё не закончил, а Матвей уже понял, куда клонит старший товарищ. «Нет, только не это. Набор посуды. Да посимпатичней». Теперь они смеялись оба. Нервное напряжение уходило. Столовый сервиз на шесть персон с супницей и салатницей я сам такие заказывал у Людвига. А если серьезно, ты же помнишь девиз нелегальной разведки? Без права на славу, во славу державы. Усталый, но довольный, Саблин возвратился в Западный Берлин. Петр и Гном пока побудут в Мюнхене, а его срочно вызвали на встречу. На конспиративной квартире его ждал сам генерал Великанов. «Север, не буду ходить вокруг да около. Ты офицер, мужайся. Мы получили сообщение о смерти твоего отца. Прими мое искреннее сочувствие. Я решил сам тебе сказать об этом». Теперь Матвей остался один. Никого из родни не осталось. Ему так хотелось, чтобы отец гордился им. Теперь больше некому. Они так мало виделись. То четыре года учебы в институте, то пять лет срочной службы в армии, потом опять учеба, Германия. Возвращаться больше не к кому. Когда это случилось? Пять дней назад. Пять дней? Почему вы мне говорите об этом только сейчас? Потому что ты был на задании, очень важном задании. Наша служба — это практически бой с противником. А во время боя, как ты знаешь, солдат на побывку пусть по самым важным поводам не отпускают. Заканчивай здесь дела — «Вечером ждем тебя на нашей части Берлина. Я забронировал для тебя место на ночной рейс в самолете на Москву. Крепись, парень!» Тяжелые думы захлестнули Матвея, поэтому он не обратил внимания, как в метро, когда он ждал вагон, чтобы отправиться в восточный сектор. Его с обеих сторон обступили двое крепких мужчин. Подошел поезд. Север сделал только один шаг по направлению к вагону, как перед ним возник человек в темном костюме. Вильгельм Мюллер, вы арестованы. С двух сторон его крепко взяли за локти, на руках щелкнули наручники. Поезд, мигнув красными огоньками, без него умчался в сторону ГДР.